Я даже похлопочу, чтоб тебе был завещан знатный куш, если только лецензят склонен признать твои заслуги. Когда мы пришли в апочевальню еканоника, он был ещё в полной памяти. Синьора Хасинта, заливаясь притворными слезами, находилась подле него. Она только что сыграла свою роль и подготовила доброго старца к тому, чтобы он её всячески облагодетельствовал. Оставив своего господина наедине с нотариусом, мы перешли с нею в прихожую, где застали фельдшера, которого прислал доктор, чтобы сделать больному еще одно и, вероятно, последнее кровопускание. Мы остановили его. — Обождите минутку, — мастер Мартин сказала ключница, — сейчас нельзя входить к синьору с идилью. К нему пришел нотариус, которому он диктует свою последнюю волю. Когда сеньор составит духовную, можете пускать ему кровь, сколько вам будет угодно. Я и моя святоша безумно боялись, как бы лицензиат не умер во время составления завещания. Но, по счастью, акт, причинявший нам столько беспокойства, был в конце концов оформлен. Мы увидели выходящего нотариуса, и тот, подойдя ко мне, поклопал меня по плечу и сказал, ну же ль бласт, ты не забыт. В третьих словах я испытал живейшую радость и проникся такой благодарностью к своему хозяину за память, что пообещал молиться за него Богу после кончины, которая не замедлила наступить, ибо как только фельдшер пустил ему кровь, бедный старик, который и без того чрезвычайно ослаб, покинул мир чуть ли не в тот же момент. Когда он уже был при последнем вздыхании, Явился доктор, на лице которого отразилось некоторое недоумение, несмотря на привычку отправлять больных на тот свет. Тем не менее, он был далёк от того, чтобы приписать смерть каноника питьё воды и кровопусканию. И уходя, холодно проронил, что больному выпустили слишком мало крови и что его недостаточно поили тёплой водой. Полач от медицины, я имею в виду фельдшера видя что никто ж не нуждается в его услугах последовал за доктором Санградо. при этом и тот и другой заявили, что они с первого же дня считали положение каноника безнадёжным. и действительно, надо сказать, что они редко ошибались, когда изрекали такие предсказания. как только сеньора хасинта и насилья и я увидели, что хозяин наш приказал долго жить, Мы закатили такой концерт похоронных воплей, что всполошили всех соседей. В особенности наша Ханжа, у которой были все основания ликовать и спускала столь жалостные стоны, что, казалось, мир не видел ещё подобной скорби. В одно мгновение вся горница наполнилась людьми, которых привлекало туда не столько сочувствие, сколько любопытство. Не успели родственники покойного проведать про его кончину, как кинулись к нему на квартиру и позаботились опечатать имущество. Застав ключницу в такой печали, они сперва подумали, что каноник не успел составить завещание. Но к величайшему своему сожалению, вскоре убедились в существовании такового. До да к тому же написанного с соблюдением всех необходимых формальностей. Когда же по вскрытии духовной они узнали, что завещатель отказал самое ценное из своего имущества в пользу сеньоры Хасинты и ее маленькой племянницы, то почтили покойного надгробным словом, в котором для его памяти было мало лесного. В то же время они обрушились с бранью на святошу, а также не забыли пройтись и на мой счет надо сознаться, что я этого вполне заслуживал. Ибо Ленца царствие ему небесное. Желаю, чтоб я весь свой век чтил его память, так помянул меня в одном из пунктов своего зри. Идем. А ней же жил благ, молодой человек в науках уже искушённый, род для усовершенствования его в всём деле отказываю ему мою библиотеку все мои книги и рукописи без всякого изъятия